Иисус оплакивает Иерусалим. Что последовало за въездом Иисуса в Иерусалим? Евангелисты говорят об этом по-разному. Наиболее лаконичен Марк. Он рисует сумрачную картину краткого посещения Иисусом храма, достаточно резко контрастирующую с радостной тональностью рассказа о въезде в Иерусалим под ликующие его притолпы. И вышел Иисус в Иерусалим и в храм, и осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с двенадцатью. Поскольку Марк не упоминал о каких-либо предыдущих посещениях Иисусом Иерусалима, может создаться впечатление, что он впервые видит храм. Проведя ночь в Вифании, Иисус на другой день возвращается в город. По дороге он проклинает смоковницу, а придя в храм, выгоняет оттуда продающих и покупающих. Вечером он вновь уходит из города, а на следующее утро снова идет в Иерусалим. По дороге ученики обнаруживают, что проклятая Иисусом смоковница засохла. Матфей рисует иную картину. По его словам, когда Иисус вошел в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: "Кто сей?" Народ же говорил: "Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского". Эта картина всеобщего возбуждения мало похожа на то, которое вырисовывается из повествования Марка. Далее у Матфея следует изгнание торгующих из храма, а затем приведённый выше диалог между Иисусом и фарисеями, недовольными тем, что Иисуса приветствуют дети. Вечером Иисус удаляется в Вифанию, а на следующее утро, возвращаясь в город, проклинает смоковницу. Она мгновенно засыхает на глазах у изумленных учеников. Лука единственный из евангелистов, кто рассказывает о том, как Иисус заплакал об Иерусалиме. Изгнание торгующих из храма у Луки следует сразу же за входом Иисуса в Иерусалим. Чудо иссушения смоковницы у него отсутствует. Наконец, в Евангелии от Иоанна за входом Иисуса в Иерусалим следует несколько эпизодов, отсутствующих у синоптиков: рассказ о том, как пришедший на праздник Елены пожелали увидеть Иисуса, монолог Иисуса, прерываемый молитвой к Отцу и ответным голосом с неба, повествование о последних беседах Иисуса с народом, прерываемое комментариями евангелиста. Сразу же за этими эпизодами следует рассказ об умалении ног на Тайной вечере. Весь этот материал из Евангелия от Иоанна был подробно рассмотрен нами в книге Агнец Божий. В той же книге мы рассмотрели повествование всех четырех евангелистов об изгнании Иисусом торгующих из храма. Напомним, что в Евангелии от Иоанна изгнание торгующих одно из первых публичных деяний Иисуса, совершённое им вскоре после выхода на проповедь, тогда как у синоптиков оно происходит после торжественного въезда Иисуса в Иерусалим. У Марка на следующий день после этого Данное разногласие нередко объясняют тем, что синоптики вообще не упоминают о посещениях Иерусалима Иисусом до того, как он торжественно вошел в него, а потому им просто некуда больше было поместить рассказ об изгнании торгующих из храма. Мы со своей стороны согласны с теми древними толкователями, которые считают, что Иисус дважды изгнал из храма торгующих один раз в начале своего служения, другой раз в конце. Почему одна и та же сцена не могла вызвать у него одинаковую реакцию? Чудо иссушения смоковницы единственное чудо, совершенное Иисусом после того, как он вступил в Иерусалим. Оно было рассмотрено нами в книге «Чудеса Иисуса. О нем говорят только Матфей и Марк. У Луки оно отсутствует. Обратимся к тому эпизоду из Евангелия от Луки, связанному с торжественным въездом в Иерусалим, который не имеет параллелей в других Евангелиях. Во всем корпусе Евангелия лишь дважды упоминается о том, что Иисус плакал. Один раз в Евангелии от Иоанна в рассказе о воскресении Лазаря, другой раз в повествовании Луки о приближении Иисуса к Иерусалиму.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 Эта эмоциональная сцена приоткрывает завесу над внутренним миром Иисуса, показывая, что ему была по-человечески дорога его земная родина, и он не мог без глубокого душевного волнения думать о предстоящих ей бедствиях. В то же время тональность, в которой Иисус говорит об Иерусалиме, напоминает ту, в которой бедствие предсказывали ветхозаветные пророки. Его тревожила судьба земного Иерусалима, но он был бессилен что-либо в ней изменить, подобно древним пророкам, которым Бог приоткрывал будущее, но которые не могли повлиять на ход предсказываемых ими событий. Здесь мы имеем дело с одним из парадоксов, касающихся всего служения Иисуса, а в более общем плане всей системы взаимоотношений между Богом и человеком, как она раскрывается в христианстве. Бог всемогущ. Иисус как сын Божий, равный Отцу всесилен, но всемогущество Бога отступает перед человеческой свободой. Бог может предложить людям путь к спасению, но не может навязать его им. Выше мы говорили, что проповедует Царство небесное, Иисус не интересовался властью над земным царством, не претендовал на какую-либо политическую власть или роль Он пришел не для того, чтобы спасти Иерусалим от разрушения и израильское царство от уничтожения, а чтобы спасти мир от рабства греху и открыть людям путь к городу, сходящему от Бога с неба, новому Иерусалиму. Это однако не означает, что он был безразличен к судьбе своей страны. Напротив, в нем жила горячая человеческая любовь к ней, которая сочеталась с ясным пониманием своей собственной миссии. Иисус прямо обвиняет Иерусалим в том, что он не узнал времени посещения своего. Термин посещение наводит на мысль о некоем параллелизме между словами Иисуса и пророчеством Захарии о рождении Мессии. Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему и воздвиг рок спасения нам в дому Давида, отрока своего. Дарование народу Израильскому Мессии было особым посещением Божьим, но народ не распознал этого посещения, остался глух к его проповеди, не воспринял его призыв к покаянию. Тайна спасения осталась сокрыта от глаз его. Последующая христианская традиция однозначно воспримет разрушение Иерусалима в 70 году войсками иудеитов как наказание народа Израильского за отвержение Мессии. В 3 веке Ориген, примизируя с иудеем, напишет: "Пусть он поразмыслит над тем, каким образом Иисус предсказал будущую судьбу Иерусалима, которую ему готовили римляне, предсказал в то время, когда он твердо стоял, и в нем совершалось еще все иудейское богослужение. Тогда перед Иерусалимом не стояло еще никакого войска с целью окружить его, обложить и осадить". Эта осада в первый раз началась при императоре Нероне и тянулась вплоть до правления Веспасиана. Сын этого последнего, Тит, и разрушил Иерусалим до основания. Это случилось, как пишет Иосиф, в наказание за убиение Иакова праведного, брата Иисуса, называемого Христом, по голосу же истины из за Иисуса Христа, Божия. Учёные спорят в какой степени подобного рода толкование вытекает из многочисленных предсказаний Иисуса о разрушении Иерусалима. Некоторые утверждают, что евангелист Лука не считал разрушение Иерусалима прямым последствием смерти Иисуса. Возможно, это и так. Однако сам Иисус в приведенных словах, донесенных до нас Лукой, несомненно, проводит прямую причинно-следственную связь между двумя событиями: И Иерусалим будет разрушен за то, что не узнал времени посещения своего. Особую тональность речи Иисуса придает то, что он не говорит об Иерусалиме в третьем лице, но обращается к нему напрямую, называя его на ты в короткой отрывке греческого текста это местоимение употреблено 12 раз, что подчеркивает драматизм предсказания о гибели города. Ранее Иисус уже укорял города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись. К ним он тоже обращался напрямую. Горе тебе, Хоразин.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 Но говорю вам, что земле садомской отраднее будет в день суда, нежели тебе. Теперь приходит черед и Иерусалим услышать горькие слова от неузнанного им мессии. Иерусалим не только политическая столица Израильского царства, это еще и духовный центр, сердцевиной которого является храм. Не случайно войдя в Иерусалим, Иисус первым делом направится в храм обращаясь к Иерусалиму он прежде всего имеет в виду храмовое духовенство первосвященников вставших в оппозицию к нему вместе с книжниками и фарисеями они узурпировали духовную власть над народом во на Моисеевом седалище. они сделали иерусалимский храм вертепом разбойников они в конечном итоге понесут ответственность и за политическую гибель израильского царства от столицы которого не останется камня на камне В Евангелиях от Матфея и Луки есть еще одно прямое обращение Иисуса к Иерусалиму. Оно тоже состоит из упреков. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих свои подкрылья, и вы не захотели. Всё оставляется вам дом ваш пуст ибо сказываю вам не увидите меня отныне доколе не воскликнете благословен гряды во имя Господне У Матфея этими словами завершается поучение Иисуса в Иерусалимском храме У Луки Иисус произносит их еще будучи на пути в Иерусалим в ответ на предостережение фарисеев о том что Ирод хочет убить его Очевидно, что Лука видит в них предсказание о торжественном входе Иисуса в Иерусалим, которое он опишет несколькими главами позже, а Матфей предсказание о грядущей славе Мессии и его воскресении. Если следовать толкованию Златоуста, приведенные слова у Матфея являются пророчеством о втором пришествии Иисуса. Слова сколько раз хотел я собрать детей твоих можно понять в том смысле, что Иисус многократно посещал Иерусалим, и что об этом знали евангелисты синоптики. Однако более убедительным представляется толкование, согласно которому Иерусалим в данном случае собирательный образ, обозначающий весь израильский народ. В судьбе Иерусалима сфокусирована вся история Израиля, а совершенные в Иерусалиме преступления, в том числе убийства пророков, отражают духовно-нравственный уровень народа жестоко выинова людей с необрезанными сердцами и ушами. В упреки Иисуса в адрес Иерусалима звучат как приговор. Но это не приговор судьи. Иисус оплакивает Иерусалим подобно древним пророкам. Здесь можно вспомнить плач Иеремии, написанный после разрушения Иерусалима в 586 году до рождества Христова войсками вавилонского царя Навуходоносора. Как одиноко сидит город некогда многолюдный. Он стал как вдова, великий между народами, князь над областями, сделался данником. Горько плачет он ночью, и слезы его на лонитах его. Тяжко согрешил Иерусалим, зато и сделался отвратительным. Врак простёр рук свою на все самое драгоценное его. Он видит, как язычники входят в освятилище его. Об этом плачу я, око моё, око моё изливает воды. Истощились от слез глаза мои, волнуется во мне внутренность моя, изливается на землю печень моя от гибели тщери народа моего. Совершил Господь, что определил исполнил слово свое, изреченное в древние дни, разорил без пощады. Причину разорения города пророк видит в том, что он тяжко согрешил. Разница между Иеремией и Иисусом заключается в данном случае в том, что Иеремия оплакивает уже совершившееся событие, тогда как Иисус плачет о том, что еще должно произойти. Тем не менее, в обоих случаях разрушение города видится как наказание от Бога за грехи, как прямое следствие отвержения воли Божьей. Иерусалим занимает центральное место в истории древнего Израиля. Иерусалим средоточие чаяний, надежд, ожиданий еврейского народа. Там расположен храм, главная святыня всего Израиля, где приносятся жертвы. Не случайно каждый год вереницы паломников тянутся в вечный город, чтобы там, в стенах храма, принести жертвы за грехи, умилостивить Бога, послушать наставлений учителей. В земной жизни Иисуса Иерусалим тоже занимает особое место. Как мы уже говорили, значительная часть действия Евангелия от Иоанна разворачивается в Иерусалиме. В Евангелии от Луки первым переломным пунктом являются слова о том, что Иисус восхотел идти в Иерусалим. Дальнейшее служение Иисуса представлено не как переход из города в город, а как целеустремленное шествие к Иерусалиму, который упоминается в этом Евангелии почти столько же раз, сколько в остальных Евангелиях вместе взятых. Вход Иисуса в Иерусалим становится вторым переломным пунктом. С этого момента начинается история последних дней земной жизни Иисуса, описанная с максимальными подробностями каждым евангелистам. Именно эта история, увенчанием которой становится смерть и воскресение Иисуса, занимает центральное место во всех четырёх евангелиях, являясь их кульминацией и смысловым центром и именно в свете этой истории обретают смысл все предшествующие слова и действия Иисуса